Глава шестнадцатая Нам здесь не рады. На следующий день я вошел в игру раньше остальных. Осмотревшись вокруг, не обнаружил ничего подозрительного. Погода спокойная, сквозь кучевые облака периодически выглядывает уже приподнявшееся над горизонтом солнце, до да со стороны леса доносятся птичьи трели. Не став терять времени, чувства сроки поджимают. Принялся готовиться к еще одной нетривиальной процедуре. Сбегал за дровами, постоянно опасливо оглядываясь. Что-то встречи с волками в этих местах участились. Вернувшись, развел огонь и осмотрел самый плоский керамический сосуд из имеющихся. Ну как плоский, в форме чаши, можно сказать. Остальные и вовсе с вертикальными стенками, если не учитывать кривизну исполнения. Тут нагрянули все остальные. Увидев огонь, они решили, что я его специально развел, дабы пожарить оставшееся мясо. Но пришлось их разочаровать, костер мне понадобился для совсем других целей. Хотя, смотря как на это посмотреть. Я взял чашу и положил ее в огонь, и начал понемногу раздувать его куском шкуры. Прокоп сказал, что в таком случае он тоже займется своими делами, после чего взял свежие шкуры, добытые вчера, и начал нарезать из них тонкие короткие полоски. «Странно», – подумал я, – «неужели еще одно Боло хочет сделать?» «Но не похоже, слишком тонкие и короткие полоски получаются, скорее шнурки какие-то». Один Стас не знал, чем заняться. «Я бы порекомендовал тебе сходить на рыбалку», – сказал я. «Зачем?» – удивился Стас. «Затем, что, возможно, в ближайшем будущем добывать провиант нам будет некогда, поэтому лучше заранее запастись. На охоту в одиночку тебе идти несподручно, да и хищники что-то стали часто встречаться, так что лучше на рыбалку». Стас, пожал плечами и, взяв острогу деда, отправился на добычу рыбы. Когда чаша раскалилась, я сыпанул в нее горсть свинцовых опилок и начал махать куском шкуры так, чтобы поток воздуха шел не только на пылающие угли, но и периодически попадал в чашу. Моя суета вокруг костра привлекла внимание Прокопа настолько, что он даже оставил свои дела и подошел ко мне посмотреть, что это я такое делаю». «Знаешь, чтобы плавить свинец, не обязательно так изощряться, можно просто кусками его», — со скепсисом сказал дед, глядя на мои махания шкурой. «Ты бы сказал, что тебе нужно, я бы сделал без проблем. Зачем так изгаляться над простым металлом?» Я ничего не ответил, и без скептиков хватало сомнений в успехе. Часть опилок уже начала плавиться, и когда Прокоп, пожав плечами, вернулся к своим делам, я увидел первые позитивные изменения — Часть свинца начала приобретать желтоватый цвет, словно покрываясь налетом, и я, приободрившись, поддал газу. Пепел из-под чаши начал подниматься в воздух, но свинец металл тяжелый, последовать его примеру не должен. Через какое-то время желтый цвет, местами переходящий в оранжевый, начал преобладать над серостью свинца. Я взял продолговаткий гладкий камень, подобранный рядом с водой, специально на тот случай, если придется что-то перетирать или измельчать. А как при таких делах не придется? И для начала немного перемешал массу на дне чаши. Сразу же показались пятна жидкого свинца, ярко выделяющиеся на оранжевом фоне. Снова нагнетаем воздух. Ещё через минуту начал потихоньку перетирать получающийся оранжевый порошок. И тут вдруг... Внимание! Вы получили окись свинца. Внимание! Получен навык химик. Первый уровень. Получено 80 очков опыта. Интеллект плюс один. Ну вот, другое дело. А то развелось, понимаешь, скептиков. Аккуратно пересыпаю оранжевый порошок в другой сосуд. И снова горсть опилок в раскаленную чашу. Время шло, а мы, как муравьи, суетились над прахом. Я успел заметить, что дед не просто шкуру на ремнино распускает, а изготавливает что-то немаленькое. Спустя какое-то время стало ясно, он изготовил себе пончо. По крайней мере, мне так поначалу казалось. Не знаю, как должны выглядеть канонические пончо, но вряд ли они делаются из шкур, только Прокопа это явно не смущало. Когда он начал связывать этот писк палеолитической моды, стало очевидно, что каноничность его не волнует. В принципе, можно даже сказать, что он сшивал края длинного прямоугольника с прорезью для головы, но такими шнурками можно только связывать. Когда он это на себя надел, я с трудом не расхохотался. Было похоже на человека, испытывающего острый финансовый кризис, решившего надеть на себя большой пакет из супермаркета, проделав в нем отверстие. Однако веселиться долго мне не пришлось. Прокоп откуда-то достал широкий пояс и припоясал чресло, после чего выглядеть начал вполне аутентично. Да, лихо это он. Видать, давно думал над проблемой. Это Стасу хорошо, с его шерстью и внешним видом гонять в одной набедренной повязке вроде бы даже естественным кажется. А вот нам, резко полысевшим, как-то не камильфо. Вернулся Стас и, показав деду оттопыренный большой палец, принялся готовить рыбу. От костра я уже ушел, принявшись за другие ингредиенты, с которыми пришлось поэкспериментировать. Неожиданно пригодилась сера, который хранил в глиняном сосуде на всякий случай. Обед в игре, обед в реале, и после, когда уже было кое-что готово, мы устроили небольшую оружейную выставку. Помимо уже известных и испытанных Бола, Стас продемонстрировал полученную от Прокопа новую дубину. Ее навершие было основательно утяжелено свинцовой колбаской, которую Прокоп накрутил на специальные вырезы в древесине. Увы, новая дубина уступала старой по урону, хотя намного. но пожалуй главное отличие было в отсутствии шанса на кровотечение. Прокоп пояснил, что делать шипы и свинца – дело зряшное, а вплавлять острые камни или еще что-то подобное ненадежно. Скорее всего, это сильно бы сказалось на прочности. Так или иначе, Стас был рад снова обзавестись привычным инструментом влияния на действительность. Настала и моя очередь. Я достал из инвентаря небольшой, чуть меньше кулака, плотный набитый кулек, сделанный из все той же шкуры, только более тонкой. Пришлось ее избавить от всего лишнего. Последовав примеру Прокопа, вырезал тонкий шнурок, в результате чего кулек получилось перевязать крепко и аккуратно обрезать почти весь хвост. Непонятный с виду предмет я положил на раскрытую лапящую стаса, на которой он стал казаться еще меньше. Обезьян вглядывался пару секунд на хмурью брови, затем громко и залихватски присвистнул, словно ковбой, посмотревший вслед красотке в максимально коротких джинсовых шортиках. Даже рукой провел по голове, будто хотел сдвинуть на затылок отсутствующую шляпу. «Чего там?» – нетерпеливо спросил дед. Стас передал ему мешочек. Дед также вгляделся, после чего брови его приподнялись, и он начал зачитывать увиденное вслух. «Взрыв пакет малой мощности, вес – 120 грамм, урон в радиусе 50 сантиметров – 10-15, вероятность оглушения в радиусе 2 метров 62%, осколочный урон, в радиусе 5 метров, 9-12, с вероятностью 56%, эффект деморализации, вероятность эффекта непредсказуема. «Так ты что, тротил там и свинца воплавлял», – озвучил первое соображение Стас. «А откуда тут осколочные поражения?» – сразу же спросил Прокоп. «Там внутри несколько гладких камешков». «Так вот ты зачем гальку по берегу собирал?» – догадался Стас. «А я уж было подумал, что ты от безделия не знаешь, куда податься, и время зачем ты тянешь». Чего скрывать, я был доволен произведенным эффектом. Особенно рад был тому, что все получилось, а ведь до последнего был не уверен. Несмотря на то, что предпринимаемые шаги последовательно срабатывали, все же в такую дотошность и предусмотрительность разработчиков, честно говоря, не верилось». Но теперь я даже был готов им простить все неурядицы и треволнения, которые сопровождают меня с самого начала игры. Хотя, может быть, за все эти превращения и взаимодействия отвечает какая-нибудь особая программа, но так или иначе, это впечатляет. Однако, оставалась еще одна невыясненная деталь. Срабатывать этот взрыв-пакет должен так, как я себе это представляю, то есть от удара или запала – «Возможно, алгоритмы на такие детали не настроены, и любой мешочек с взрывчатой смесью автоматически определяется как соответствующее устройство. В общем, надо испытать». «И сколько у тебя таких штуковин сделано?» поинтересовался Прокоп. «Пока только одна, да и ее нужно испытать. А так, думаю, по одной штуке достанется каждому». «Не густо. Может, тогда эту побережем?» «Я не знаю, как именно она сработает». Хоть в описании и даны основные характеристики, но все же. «Правда, давайте испытаем», – загорелся Стас. «А как этой гранатой, собственно, пользоваться?» «Я надеюсь, что она просто сработает от хорошего удара отвердую от поверхность. В общем-то, именно этот вопрос я и хотел прояснить в ходе испытаний». Стас оглянулся и, оглядев скептическим взглядом песок, кусты и реку, заключил. «Куда пойдем бросать? В лес или камням?» «Думаю, камням». бросать не слабо придется а в дерево можно и не попасть ищи потом в кустах а можно и не заметив наступить и что тогда будет ногу оторвет спросил прокоп ну ногу не ногу но результат тебе не понравится ладно хватит болтать пошли уже испытывать нетерпеливо заключил стас каменистый участок берега Тот самый, по которому мы с самого начала шли, достигнув реки, был усыпан в основном небольшими разнокалиберными камушками, но дальше от воды имелись и булганы почти с человеческий рост. Особенно мое внимание привлёк тот, что имел с одной из сторон довольно гладкую ровную поверхность. Его-то я и решил избрать целью. Остановившись напротив него в метрах двенадцати, я, отведя руку назад, запустил мешочек в ровную поверхность каменюки, увидев привычный трассер, который гарантированно бы не дал промахнуться. Хотя это и без него было бы затруднительно. Я краткое мгновение наблюдал полет снаряда, после чего вместе попадания мелькнула яркая багровая вспышка и раздался неожиданно мощный тяжелый грохот, словно пушка бабахнула. Гудящее эхо раскатилось по округе, даже в груди заныло. На камне появилось серое с оранжевыми вкраплениями пятно с радиально расходящимися заостренными полосами, а вверх быстро поднималась шляпка гриба, закручиваясь тяжелым, плотным дымным бубликом. От такого грохота у меня даже началось какое-то беспокойство. Хотелось побыстрее покинуть место преступления, пока какой-нибудь прохожий не завопил. «Я вам сейчас покажу, я сейчас милицию вызову!» Мда, рефлексы не пропьёшь, хе, хе Но от неспокойных мыслей меня отвлекло вспыхнувшее сообщение. Внимание, получен навык, подрывник. Первый уровень, получено 80 очков опыта. Странно, произнёс Прокоп. Грохнуло хорошо, но даже свист осколков слышно не было. Неудивительно, сила воздействия взрыва, если я не ошибаюсь, уменьшается по принципу квадрат расстояния, то есть увеличение расстояния от точки взрыва в два раза, уменьшает его силу воздействия в восемь раз. То же самое, подозреваю, происходит из концентрации осколков, хотя вряд ли это относится к энергии самих осколков. «В общем, будешь стоять слишком близко, то тебе хана, а если не очень, то ничего не почувствуешь», – заключил Стас. «Ну, можно и так сказать». Полюбовавшись отметиной на камне, мы повернули свои стопы обратно, к стоянке. «Да, и как тебе пришло в голову сделать гранату из такого... совсем уж барахла?» – поинтересовался Стас. ну барахло тут ни при чем. Барахло как барахло», – ответил я. «Удивительно другое, а именно то, что все получилось именно так, как я и задумывал. Вот это действительно круто и даже странно, я бы сказал». «Возможно, с точки зрения этой игры ничего странного нет», – тихо сказал дед. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Очки цивилизации. Не забыл еще про них? Сдается мне, что в нашем рукоделии на итоговый результат не в последнюю очередь влияют именно они. Вот у тебя сколько их?» «Да столько же, сколько уровней. Пять. Чуть-чуть до шестого не достает. Но это небольшая цифра. В Заречном народ и по десять, и по пятнадцать очков имел. И ничего особого каждый из них не делал. Разве что мастер какой, с прокачанным навыком». «Это да!» подтвердил Прокоп. «Вот только ты не учитываешь, что ты не один. Мы все участники группы имени меня. Если ты обратил внимание, количество очков ней указывается суммарно. И когда мы вступали в жители города, очки его тоже указывали суммарно. Понимаешь?» «Хочешь сказать, что чем больше количество этих очков у меня или у группы, частью которой я являюсь, тем выше шанс получения положительного результата при создании какой-либо вещи?» Я бы выразился иначе. Эти очки, как мне думается, помогают сделать не просто какую-то вещь, а скорее реализовать твою задумку. Знаешь, с чего я это взял? Задал риторический вопрос дед. Когда ты попросил сделать мне напильник, я за свою жизнь этих напильников знаешь, сколько повидал. И изготавливать самому приходилось. Но то было в заводских условиях, имея специальное оборудование. Хотя, если честно, гораздо чаще приходилось ковать из них какой-нибудь нож. Но это не суть. Суть в том, что я совсем не понимал, каким образом его изготовить здесь. Но в какой-то момент я стал думать не о том, где взять специальные резцы и прочее, а о том, что должен был делать этот предмет. А делать он был должен ровно одно – шлифовать. Вот я и изготовил поверхность, которая теоретически могла выполнять эту задачу. Вот так вот все и получилось». Что-то я всё равно не очень понимал, как в рассказе Прокопа могли помочь очки цивилизации. Но обратил внимание, что Стас идёт совершенно невозмутимым лицом, будто наш диспут не более чем обывательские разговорчики. «Ну а ты чего молчишь? Знаешь что-нибудь?» – обратился я к Стасу. «А чего я?» – пожал плечами обезьян. «За такие вещи отвечают какие-то там генераторы». Я никогда этим не интересовался, но в наше время ни одна уважающая себя игра без этого не обходится. В предыдущей игре я на такое насмотрелся. За свойства смешиваемых ядов или там комбинированных проклятий отвечали тоже они. Поначалу, говорят, с этим полно глюков было и чего только не получалось. Какой-нибудь безбашенный алхимик-некромант мог такого намешать, что в результате получался атомный взрыв с проклятой ударной волной. В результате нет целого города и, как итог, поломанный игровой баланс. Потом это как-то отрегулировали, но всё равно, даже сейчас, при наличии знаний и фантазии, можно что-нибудь начудить. Да на любом видеохостинге записей таких чудес хватает. А некоторые альтруисты даже рассказывают, как это можно сделать. А здесь-то должно быть всё ещё проще. Ведь тут приближение к реальной действительности. А значит, и симулировать реальные законы попроще будет, чем выдуманные какими-то укурками. После такой информации мы двигались молча, было о чем подумать, но через пару минут мы вышли на наш песчаный берег. Поначалу даже не заметили ничего, но вскоре Стас тихо вырвался и достал дубину. Я посмотрел туда же, куда и он, и чуть не последовал его примеру. От леса к нам бежало целая стая волков, а точнее семь штук. И если большинство из них выглядели для нас привычно, то один экземпляр сразу же выделялся среди остальных. Размерами он как минимум был в два раза больше. А уж взгляд… Можно как средство для похудения продавать. Мы остановились. Я быстро огляделся. Больших камней уже нет, песок один. Разве что слева деревце, но габаритами не впечатляет. Если мы все на него взберемся, то оно с позорным скрипом и треском рухнет на землю. А справа – только река. Интересно, а волки умеют плавать? И еще более интересно, умею ли плавать я сам? Блин, столько времени было, а проверить не удосужился. Хотя какое время? Серый, бегом на дерево, тебе одного оно должно выдержать, а мы с дедом – в воду. И если все не потонем, то хоть лишим волков преимущество Камни у тебя с собой? – спросил Стас. Я утвердительно кивнул, не сводя глаз с надвигающихся гостей. «Ну тогда беги, и будешь дерево нас прикрывать». «Всё, давай». Я, не став ничего говорить, всё равно у самого нет идей, что в этой ситуации надо делать, полезно на дерево. Волки тем временем ускорились и неслись на двоих игроков, стоящих посреди песчаной береговой полосы. Те вытащили из инвентаря Бола и, раскручивая, при этом что-то друг другу говоря, ждали приближения зубастых санитаров. Вот вдруг одна вращающаяся верёвка полетела навстречу, а вот и вторая. Две фигуры волков, наиболее поспешные, резко уткнулись мордой в песок и, сделав два кворка, разлеглись на пляжу, огласив округу жалобным скуляжом вперемешку со злобным рычанием. Стас с Прокопом после такой встречи дорогих гостей рванули к воде и начали быстро, но осторожно заходить в неё. Оставшиеся на лапах волки столпились на берегу, напротив беглецов. Затем парочка самых смелых или нетерпеливых начала пробежки помелее, всё глубже заходя в воду. И вскоре один из них, оттолкнувшись, поплыл, каким-то образом не переставая рычать. Вскоре его примеру последовали еще двое предков собак. Эхе-хе, эдак они сейчас все займутся показательными прыжками в воду. Надо их как-то отвлечь, что ли. Человек я, по сути, бесхитростный, и вариантов у меня немного. Первый камень съездил самому крупному волку, наверняка в жаку, промеж ушей, отчего он резко присел и недобро на меня обернулся. Это он зря. Деревце у меня шаткое, поэтому я спешил. И второй камень попал ему куда-то в шею, чуть ниже челюсти. Вожак то ли рявкнул то ли как-то странно кашлянул, но после этого он, в сопровождении другого своего коллеги, направился ко мне. Ох, с такими челюстями чувствую, они мои деревце просто подгрызут, как бобры. И упаду я в их пушистые объятия. Поэтому надо не останавливаться и отогнать их от моей сомнительной позиции. Вот только подожду, когда деревса перестанет так раскачиваться от моих первых бросков. Я посмотрел на первых двух волков, связанных Бола. Они, рыча, пытались перегрызть веревки, стянувших передние лапы. Пока это у них получалось не очень, и у меня появилось подобие плана. Я взял Бола и спрыгнул на землю. Хорошо, что второй волк, следовавший за вожаком, двигался чуть позади. Не знаю, пытался ли он спрятаться от моих камней таким образом, или у них так положено по этикету, но как бы там ни было, это мне на руку. Бола полетел навстречу передним лапам вожака, который, увидев меня на земле, радостно скались прибавил скорости. Кувырок, рычание и, как мне показалось, недоуменность скулёж. И вот я танцую с кинжалом в руке на пару с помощником вожака. К счастью, он был некрупным, и поймать его на удар в шею мне удалось быстро, правда пожертвовав целостностью штанины. Получено 130 очков опыта. Получен шестой уровень персонажа. Дочитав сообщение, я повернулся к самому главному хвостатому мысовику-затейнику и обомлел. Волчар уже почти избавился от пут. Вот он снимает зубами кожаный плетеный ремень с лап и встает. Крайне недобро посмотрев на меня, он вдруг разворачивается и бежит к первым двум обездвиженным волкам. Срывается одного из них Бола, второй к этому времени уже и сам успел освободиться, и они вместе срываются в сторону леса. Я недоуменно провожаю их взглядом, на автомате подбирая Бола, затем вспоминаю про Стаса и Прокопа и бегу к ним. У них тела, на первый взгляд, тоже неплохи. Одна туша плавает рядом, еще одной не видно, а третий волк находится в объятиях Стаса. Если быть точнее, в объятиях его лап находится шея хищника, которая явно недоволена этим обстоятельством и пытается вырваться. Прокоп сбоку заходит с копьем и амба. Все, стая разбита, остатки спасаются бегством. Но не успевая я как следовать порадоваться этому обстоятельству, как слышу позади себя низкий грозный рык. Да е-мое, кто там опять? оборачиваясь и вижу здоровенного медведя с бурой свалявшейся шерстью. Потапыч идёт на всех четырёх лапах, зыркая на меня из-под и даже так кажется огромным. Я начинаю медленно пятиться назад, к реке. Может, тоже удастся отсидеться в воде, как моим одногруппникам? Хотя вряд ли. Медведи вполне себе дружат с водой, да и выше он нас. Тем временем Мишка... Хотя какой он мне Мишка? Михаил. Схватил туши волка и подгрёб её к себе, не забыв рыкнуть в мою сторону что-то типа «Это моё!» и «Я, собственно, особо возражать и не собирался, вот только что делать дальше тоже не понимал. Бежать сломя голову, а куда?» Сзади послышался треск и по песку зашуршали шаги. Мимо меня прошли ста с прокопом, волоча по волчьей тушке. Не доходя нескольких метров до грозно смотрящего лесного прокурора, они бросили туши и пятясь назад вернулись ко мне. «Собирай все свои вещи, только быстро, валить надо». обманчиво спокойным голосом, сказал Стас. Второй раз повторять никому не пришлось. Я быстро покидал все необходимое в инвентарь. Свинцовый порошок, посуда. Кусковой свинец распределили между собой. «Пойдем к пещерам?» – уточнил я. «Да, больше нам некуда сейчас идти», – согласился Стас. Мы в темпе покинули райский песчаный берег, пока не стряслось еще чего-нибудь неожиданного. Хрустя гравием, Стас задумчиво предположил – Похоже, наш эксперимент вызвал неслабый ажиотаж среди местного населения. Видали, какие боссы пожаловали? Тут только до меня и дошло, чего это волчара, так легко освободившись от пуд, не стал мною закусывать. Пощувствовал приближение конкурента. Да, надо было хотя бы спасибо сказать. Впрочем, тут он мне голову бы и откусил. Вообще-то, нормальные звери на звук выстрелов и уж тем более взрывов не сбегаются, возразил я. «Нормальные, может, и не избегаются но кто тебе обещал здесь нормальных?» «Ну как же, здесь же вроде всё как в реале». «Это ты так решил». «Да мы, наверное, все так решили, но никто официально такого не заявлял, вроде бы». «И какой смысл всё так коверкать?» «Ты, видимо, давненько не играл в другие игры, или вообще давненько не играл, а я вот играл». И потому у меня в рефлексах уже, что монстры как раз сбегаются на звук или еще какое твое проявление. Потому что в их понимании жертва ты, а не они. Так уж все запрограммировано. Но тут-то монстров нет. Ну, почти. Опять же, это ты так решил. Монстров тут нет чисто с виду. Ну, в смысле по виду, все зверюшки как зверюшки. Никаких тебе щупалец с ключами, скелетов в балахонах и прочего. «Но это только внешняя сторона, а так местные ребята по своему поведению могут быть теми еще вортигонтами». «По-моему, это даже не самое странное, что мы сегодня увидели», — подал голос Прокоп. «А что еще?» — удивленно спросил Стас. «Ты заметил, как они грызли наши болы у себя на лапах, пытаясь освободиться?» «Ну да, вроде что ты мельком видел такое. Не до разглядывания мне было, знаешь ли». Эти две канали мне чуть руки не отгрызли, пока я держал их, дожидаясь, когда ты своего на копье усадишь», – проворчал Стас. «Так вот, косуля, которую мы подловили точно так же, ничего сделать для своего освобождения не пыталась. Дергалась, конечно, пыталась встать но перегрызть веревку даже не пробовала». «Ну и что? Может быть, так только волки умеют?» «Либо так...» Либо перегрызать ремни хвостатых научил кто-то совсем недавно. «Да с чего ты это взял?» «Вспомни, когда ты сам изготавливал это оружие. Что говорила игра по этому поводу?» «Ничего не говорила. Вроде бы». Нахмурился Стас. «То есть ни название не присвоила, ни навыка не дала, так?» «Ну так». «А теперь взгляни на него ещё раз». Стас достал из инвентаря кожаный ремень со свинцовыми грузиками на обоих концах. Выглядел ремень изрядно погрызенным, видимо, прочность серьезно просела. Я тут же достал свой образец и, сфокусировавшись, узрел нечто. Над ремнем, свернутым в кольцо, показалась надпись ры ры ки Вес 580 грамм». Из ступора меня вывел возглас Стаса, напомнивший о недавней встрече с медведем. «Чего? Это что еще за рыгар-тркар-тфу? Что за хрень, короче?» «Я не знаю, что это за хрень, но вот почему она появилась совсем недавно и вместе с тем звери, ну или как минимум волки, научились с ними бороться, вот это мне действительно интересно!» «Думаешь, кто-то из программистов обратил на наше действие внимание?» – спросил я у проницательного деда. «Может, они...» «А может, это автоматическая работа этого вашего генератора? Разве тут поймёшь?» «Судя по названию, скорее всего, генератора», – задумчиво промолвил Стас. «Либо программист, который работал над этим, вырубился прямо на рабочем месте, уронив голову на клавиатуру». Примечание. Ры-ры-качкат. Название «Бола-учукчей».